Максим. После встречи с Рыжим Максим сразу же отправился к отцу в кабинет. Занят отец или нет его не волновало. В поместье творятся такие дела, а Максиму никто ничего не рассказывает. Или они собираются запретить ему участвовать в драке? Нет уж, у них не получится этого сделать. В бою с Серым человеком он уже доказал всем, что может не только постоять за себя, но и защитить других. Отец и мама прекрасно видели, что это именно Максим отбил Нису после того, как она оказалась в руках у того монстра. Пусть он и лишился практически всех своих способностей, но все равно был очень силен. Максиму даже удалось пробить дыру в серой груди, правда, толку от этого оказалось мало. Серый человек просто исчез, а перед самым исчезновением дыра уже начала затягиваться. И после этого они хотят оставить Максима н е удел? Спрятать у деда в доме или засунуть в бункер? Он сейчас всем покажет. Ворвавшись к отцу в кабинет, Максим замер. Он не ожидал увидеть здесь столько народу. Большинство из присутствующих он знал, но были и новые лица. Все были заняты делами, и по идее в кабинете должен был стоять сильный шум, но вместо этого здесь была абсолютная тишина. А причиной этой тишины была Долина, сидевшая рядом с отцом и Нисой. Отец что-то рассказывал девушке, и поэтому заметил Максима только после того, как он встал у Нисы за спиной. Естественно, Максим ничего не слышал, но это исправило Долина стоило ему коснуться ее. Я тоже буду драться, сказал Максим, когда Долина позволила Максиму войти в созданное ей пространство тишины. Хорошо, моментально согласился отец, и Максим замер с открытым ртом. Он уже собирался сражаться за право быть в одном ряду с бойцами рода, отец просто взял и согласился. Максим так и стоял с открытым ртом, переводя взгляд сдоленный на отца, а потом на Нису. Видимо, выглядел он в этот момент очень смешно, от чего девчонка у л ы б н у л а с ь Да и Лиза была готова рассмеяться. Он прекрасно видел это по ее глазам, и как только Андрей решил симеть я что-то общее со столь коварной женщиной, ты пришел в самый подходящий момент. Мы с Нисой как раз разговаривали о том, что ей понадобится защитник, если придется вступить в бой, и я решил, что ты идеально подходишь на эту роль. Один раз ты уже доказал всем, что способен защитить Нису, да и вы научились работать вместе, сочетая свои способности. С этого момента не отходишь от восьмой ни на шаг. После нашего разговора зайди к себе в комнату и возьми все необходимые вещи, пока поживешь у деда в доме. к о м н а т там достаточно, так что все поместитесь. Согласен? Максим быстро закивал, все еще не веря, что вот так просто ему разрешили участвовать в предстоящей схватке. У него даже вылетели из головы все вопросы, что он хотел задать отцу. К тому же предложение защищать Нису было для Максима настоящим подарком. Он прекрасно помнил, как держал ее на руках, какая она хрупкая и невесомая, и вот теперь, возможно, это все повторится. Максим даже захотел, чтобы на них поскорее напали, хотя нет, пускай потянут как можно дольше, а Максим все это время будет находиться рядом с Нисой и не отходить от нее ни на шаг, как и сказал ему отец. Судя по тому, что Ниса была без девятого, он еще не пришел в себя. Пускай так и продолжается как можно дольше. Максим совсем ушел в свои мечты и поэтому не с первого раза услышал, что к нему обращается отец. Что бы ни случилось, ты должен охранять восьмую. Если понимаешь, что дело дрянь, хватаешь ее и уходите в леса. Там ты точно не пропадешь. Помнишь сторожку, в которой мы останавливались, когда ходили на родник? Так вот, в этой сторожке найдешь все необходимое. Проломи ш ь п о л схрон находится там. Твоей задачей будет добраться до к а л м ы к о в ы х н и к о л а я я уже предупредил и запретил ему вмешиваться в это дело. Он сможет укрыть тебя до поры до времени. Если если мы все погибнем, восстановление рода будет лежать на твоих плечах. Не нужно ничего сейчас говорить. Это крайний вариант, но и его не стоит сбрасывать со счетов. Все же мы имеем дело с императором. Если ситуация будет критической, с вами отправится Сусанин, поэтому можешь не переживать, что заблудитесь. Произнесла Долина, о чем Максим вздрогнул. Если даже она говорит о подобном, то ситуация действительно хуже некуда. А теперь идите. У нас еще много дел, сказал отец, поставив точку в этом разговоре.